Временная нетрудоспособность Как правило, причиной временной нетрудоспособности при вертоброгенных заболеваниях нервной системы является заболевание. В отдельных же случаях при оформлении листка нетрудоспособности в качестве причины временной утраты трудоспособности указывается производственная травма или профессиональное заболевание. Последние варианты имеют место в следующих ситуациях. Первое. В случае производственно-травматического повреждения, разрыва, ранее неизмененного, судя по спондилограммам, в острый период травмы межпозвонкового диска. У подобных больных, как правило, лиц молодого возраста, формируется локальный, приуроченный к позвоночно-двигательному сегменту поврежденного диска остеохондроз с развитием типичных вертоброгенных неврологических синдромов. При наступлении временной нетрудоспособности в момент повреждения в больничном листке указывается производственная травма. Второе, В случае клинической манифестации либо обострение ранее существующего остеохондроза позвоночника под влиянием производственной травмы позвоночника, в том числе и легкой, типа ушиба, причиной временной утраты трудоспособности также является заболевание, связанное с производственной травмой. Аналогично оформляется временная нетрудоспособность и в тех случаях, когда обострение ранее существовавшего остеохондроза наступает вследствие чрезвычайной нагрузки, например, подъем значительной тяжести, превышающей физиологические возможности, нормы техники безопасности, что обусловлено, как правило, аварийной производственной ситуацией. Все случаи травматизма, связанные с производством, Расследуется в соответствии с положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 1982 год утверждено постановлением Президиума ВЦСПС 13.08.82 года, номер 11-6, и введено с 1 января 1983 года, и составляется акт по форме Н1. Акт составляется в четырех экземплярах, один из них выдается на руки больному. Акт о несчастном случае врач фиксирует в амбулаторной карточке или стационарной истории болезни. Страница 212. Третье. Согласно списку профессиональных заболеваний, утвержденному Минздравом СССР и ВЦСПС, 25-26 февраля 1970 года шейно-плечевые плекситы и пояснично-крестцовые радикулиты могут иметь в ряде случаев профессиональный генез. Подобные варианты поражения периферической нервной системы предусмотрены для профессий, при которых выполнение работы связано с систематически длительным Статическим напряжением мышц, однотипными движениями, выполняемыми в быстром темпе, вынужденным положением туловища или конечностей, шейно-плечевые синдромы, тяжелым физическим напряжением, связанным с вынужденным положением тела или частыми наклонами, а также с воздействием охлаждения, переменных температур, вибрацией, микротравматизации пояснично-крестцовой синдромы. В связи с эволюцией представлений о причинах формирования так называемых шейно-грудных и пояснично-крестцовых радикулитов, большую часть подобных клинических форм относят в настоящее время, как известно, в разряд вертоброгенных поражений периферической нервной системы. Исходя из этого, лн Грацианская, 1975 год, В.М. Горников, 1976 год и другие предложили следующие критерии профессиональной обусловленности неврологических синдромов позвоночного остеохондроза. А. Наличие в профессии больного фактора, неблагоприятно воздействующего на позвоночник. Б. Патогенное воздействие подобного фактора именно на тот отдел позвоночника, в котором развивается остеохондроз с последующим формированием соответствующего неврологического синдрома. В. Достаточная экспозиция неблагоприятного фактора. Стаж в данной профессии не менее 10-12 лет. Г. Возраст больных, в котором клинический манифестирует остеохондроз, не превышает 40-42 лет. Д. Отсутствие других этиологических факторов, которыми можно объяснить формирование остеохондроза и его неврологических синдромов. При наличии перечисленных критериев заболевания может быть признано профессиональным, А в случае выдачи листка нетрудоспособности, причина временной утраты нетрудоспособности оформляется как профессиональное заболевание. Следует иметь в виду, что профессиональный генез так называемых радикулитов устанавливается лишь в результате тщательного обследования больных в условиях специализированных профпатологических клиник. Если же больной является инвалидом третьей и второй группы по одному из трех перечисленных выше вариантов остеохондроза и работает, то в случае обострения подобного травматического и профессионального остеохондроза листок нетрудоспособности выдается с видом нетрудоспособности заболевания. Страница 213. Вопрос об экспертизе временной нетрудоспособности, и в частности о целесообразности выписки больного на работу, решается на основании общих принципов ВТЭК с учетом медицинских и социальных критериев. Медицинские критерии, как следует из сказанного, требуют учета каких либо изолированных симптомов, таких решающих симптомов нет, а всей современно понимаемой семиотики индивидуальных особенностей течения резервов компенсации. Прежде всего необходимо отметить, что нет четко установленных сроков пребывания больного на листке нетрудоспособности. Из большого числа наблюдений нами отмечено, что ранняя выписка больного на работу в большинстве случаев связано с неправильной диагностикой заболевания или с использованием при экспертизе трудоспособности одних так называемых симптомов натяжения, болевых, тогда как требуется комплексная экспертная оценка состояния опорно-двигательного аппарата нервной и сосудистой систем. С другой стороны, на фоне хорошей компенсации У невротизированного пациента указанные выше болевые феномены могут быть положительными, что не позволяет адекватно оценить его состояние. В свою очередь, дальнейшее пребывание в стационаре или поликлинике таких пациентов только усугубляет их невротизацию и уход в болезнь. Таким образом, Трудная задача определения сроков временной нетрудоспособности не должна решаться в пользу одной какой-либо крайности. Пагубно как укорочение, так и удлинение соответствующих сроков. Важно установить устойчивость компенсации, ее надежность и, следовательно, допустить или не допустить включение больного в определенную трудовую деятельность. При вертеброгенном заболевании это означает определение устойчивости и мобилизации пораженного ПДС, резервных компенсаторных механизмов, близлежащих сегментов равно как и опорно-двигательного аппарата ног, рук и нервных структур. Следовательно, нужно определить компенсацию цеебральных спинальных сосудистых поражений, если они имеются, а также то, какие трудовые, бытовые или спортивные нагрузки ожидают пациента завтра. Так, например, больные с синдромом люмбаго, работающие на предприятиях тяжелой промышленности Латвийской Республики, не нетрудоспособны в среднем 8 дней, а с люмбо-ишельгией 33 дня. А лица, не занятые тяжелым физическим трудом, Нетрудоспособны, соответственно, 6 и 27 дней. В целях предотвращения повторных, более тяжелых и продолжительных обострений, лица тяжелого физического труда должны быть переведены на более легкую работу. Как было отмечено выше, удельный вес поражения периферической нервной системы в структуре неврологических заболеваний довольно высок. Даже тогда, когда показатели данной патологии в отдельных случаях не столь высоки, показатели дней нетрудоспособности всегда актуальны для промышленных предприятий. Необходимо отметить, что существующие пропорции в отношении поражения того или иного отдела позвоночника не распространяются на показатели потери трудоспособности в зависимости от уровня поражения. Страница 214. Среди больных преобладают лица среднего, наиболее трудоспособного возраста. 65% больных в возрасте от 30 до 49 лет. 15% в возрасте до 30 лет, остальные 20% приходились на больных старше 50 лет. Я. Ю. Попелянский, 1981 год. Согласно данным Министерства здравоохранения СССР, 1978 год, на 100 работающих приходится 44 дня временной нетрудоспособности, обусловленной вертоброгенными заболеваниями периферической нервной системы. Продолжительность периода временной нетрудоспособности зависело от синдрома. Так, например, при амбулаторном лечении, по данным Яю Попелянского со авторами, 1980 год, у лиц с люмбаго и люмбальгии она составила 7,5 дня, при компенсации корешка 32,5 дня, а при люмбо- и шиальгии 16,5 дней. Решая вопрос о длитности пребывания на больничном листке, врач должен иметь в виду, что преждевременные статико-динамические нагрузки, возможные вне стационара, всевозможное нарушение режима, приведут к рецидиву заболевания. Вопрос о выписке на работу определяется характером предстоящих производственных нагрузок. Когда миновал период значительных болей, регресса мышечно-тонических реакций, устойчивые реакции компенсации не в счет, легкие остаточные явления сами по себе не препятствуют выходу на работу. Это касается лиц как умственного, так и физического труда. Требуется лишь решить вопрос о допустимых и недопустимых нагрузках если же работа превышает определенную норму физических нагрузок на позвоночник то по решению вкк осуществляется перевод на более легкую работу такой перевод по решению вКк по мнению некоторых авторов может осуществляться лишь на определенное время нф евсеев 1978 год по мнению других Я. Ю. попелянский 1974 год о г коган 1980 год это нецелесообразно, так как последующее возвращение может привести к рецидиву. в любом случае больные должны быть трудоустроены постоянно с учетом создавшихся компенсаторных возможностей, Поэтому вопрос не может быть решен однозначно. Перевод с противопоказанной работы, когда он влечет за собой потерю квалификации или ее снижение, осуществляется в ТЭК. Стойкая нетрудоспособность. При наличии показаний, изложенных в инструкции по определению групп инвалидности, больные подлежат направлению на ВТЭК. Здесь решается вопрос о третьей и второй группе инвалидности или о продолжении листка нетрудоспособности. Основанием направления НАФТЭК, кроме безуспешности лечения, служит А. Частые и продолжительные рецидивы болезни связанные с воздействием неблагоприятных факторов производства, если они предшествуют выполнению работы по основной профессии. Б. Невозможность устройства на работу равной квалификации вне контакта с проф. вредностью по решению ВКК. Страница 215. Согласно инструктивным положениям, Критериями определения третьей группы инвалидности являются стойкие и выраженные болевые мышечно-тонические и вегетативные проявления, периодические обострения 1-2 раза в месяц, возникающие при выполнении работы по основной специальности или в случае, если при трудоустройстве происходит снижение квалификации или значительно сокращается объем, производственной деятельности. При определении третьей группы инвалидности у таких больных районные ВТЭК и районные отделы социального обеспечения должны предусмотреть возможность переобучения. После переобучения и приобретения больным равноценной профессии необходимость продления инвалидности отпадает. Поэтому переосвидетельствование обязательно каждый год, притом для инвалидов не только третьей, но и второй группы. Основанием для определения второй группы инвалидности полная стойкая утрата трудоспособности являются резко выраженные длительные болевые ощущения, значительные нарушения статодинамических функций, отсутствие улучшения от терапии, Небольшой срок после операции по поводу грыжи диска, при невозможности выполнения любой работы, стойкие органические церебральные, спинальные и невральные нарушения. Первая группа инвалидности устанавливается лишь лицам, нуждающимся в постоянном уходе в связи с тяжелыми осложнениями, паралич, Сфинктерные нарушения Инвалидность по остеохондрозу позвоночника определяется реже, чем при других хронических заболеваниях. Учитывая, однако, что абсолютное число болеющих остеохондрозом позвоночника очень велико, значительным оказывается и абсолютное число инвалидов по этому заболеванию. Другим отличием экспертного характера от других – хронических заболеваний нервной системы, является относительно непродолжительный период пребывания на инвалидности. Срок инвалидности часто не превышает 6-12 месяцев. Следует быть осторожным в разговоре с больным об инвалидности. Сама тема внушает ему безнадежность положения, поэтому следует говорить, что инвалидность временная, Поэтому требуется ежегодное переосвидетельствование.